Единственное, что мне известно, на всех шифровках стоит гриф операция Шравая Молния. Что это за операция? Бонду очень понравился капитан Педерсон. п о н р а в и л а с ь его р а с к о в а н о с т ь чувство юмора и вообще ему пришло на ум старое флотское выражение «покрой его кливера». Он наблюдал за его бесстрастным, вдумчивым лицом, в то время как Лейтер. Рассказывал всю историю вплоть до отплета Ларго на самолете-амфибии и инструкций данных б о н д о м д о м и н о Витали. и Голос Лейтера звучал под мягкий аккомпанемент генератора и м а г н и т о ф о н н о й записи Инкспотс. Пели: Я люблю кофе, я люблю чай. Время от времени в селекторе потрескивало негромкий голос, произносил Робертс, командир лодки.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 если одна из моих ракет будет направлена на Майами. А между тем я некий п е т е р Педерсен, 38 лет, может быть н о р м а л ь н о а может быть и нет, имеет таких штук в общем ч и с л о м 16. д о с т а т о ч н о чтобы с т е р и т ь Англию с лица земли. Однако он сложил руки прямо перед собой на столе. Все это так к слову. Что нам следует предпринять? Насколько я понимаю, вы джентльмены думаете, что этот самый Ларго должен вернуться на своем самолете с минуты на минуту после того, как он взял бомбы из т а й н и к а Если он возьмет бомбы, а из того, что в мне сообщили, я склонен согласиться с таким предположением, то девица подаст нам знак. Тогда мы захватим судно или у з о р в е м его так. Но предположим, бомб там нет.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 Вот почему мы решили поднять тревогу и обратиться к вашей помощи. Ручаюсь на сто процентов, что бомбу он будет подкладывать ночью, а ночью его последняя. Кстати, капитан, вы уже развели пары, или...